Глава 15. Опустошители. Человек 20 века, наверное, сильно удивился бы, увидев, как наша команда космических отщепенцев обходится без скафандров на планетах с разным составом воздуха и порой экстремальной температурой. Ладно я, хотя бы в спортивном костюме. Алекса вообще носил короткие шорты и облегающую футболку. Но универсальный мод метаболизма работал так, что позволял не просто выжить, но и спокойно существовать при почти любой атмосфере и температуре, пока хватало ресурсов организма. Грубо говоря, он на ходу отсеивал все лишнее, в том числе избытки тепловой энергии, позволяя проникать в тело только тому, что ему действительно нужно. А если этого не хватало, спокойно синтезировал одно из другого. Другое дело, что в чрезмерно агрессивной среде ресурсов организма надолго не хватит. Но все обитаемые планеты коалиции были относительно приемлемы для человека, и мы могли там жить без дискомфорта, разве что в каких-то случаях моду понадобится больше материала для переработки. Я задумался об этом, глядя на членов моей команды, занявших свои места, чтобы легче перенести гиперпрыжок. Слева от меня — Лекса, спокойная и сосредоточенная. Справа — рапторианец Аран Джахат, мой летописец и завхоз. Далее от него Хитамы Кема и Тиан вертелись в креслах, принявших более привычную рапторианцам форму. Напротив нас сидели Шан Юн с подчиненными, его личным бухгалтером Жуинчи, Кристиной, променявшей меня на бывшего дракона Триады, а также Йозефом и Хуаном, работягами слайнера, принятыми Грегом головой в бандиты. Где-то на капитанском мостике, слившись в единое сознание с кораблем, находился Рехегуа Убама. Более пеструю команду сложно представить. Я задумался о том, что вышло бы, если бы Юяй не похитили Ирвина, Хоуп, Шака и Юту. Наверное, мы все еще торчали бы на Сидусе, осваивали арену и пытались найти свой путь в галактике. Впрочем, могло выйти и так, что я был бы давно мёртв, ведь уже тогда Курлык Анакчикби знал, кто я есть, и ничто не мешало ему начать на меня охоту. Или обратить в Тина, ведь блеф я получил после драки с Грегом Головой. А с ним можно было и не столкнуться при тех же условиях, подаривших редкий мод. Глядя на синеву гиперпространства за иллюминатором, я представил, сколько вариантов могло быть у моей истории. Осознал, как кардинально меняет будущее даже самый маленький шаг, поступок или слово, превращая твою жизнь в невесть что. Вообще, раньше я за собой таких озарений не замечал и связывал пробудившуюся догадливость с развитием разума. Ну, или интеллекта. Я все еще не такой умный, как мои телохранители, но думать начал куда больше, чем раньше. Вот и сейчас меня одолевали сомнения. Верно ли я поступил, не оставив Шана Юна и его бандитов на огонь? Заслуживал ли Туканг Джуалан такого к себе отношения? Я ограбил его присвоив партию ценных ресурсов, тогда как он подарил мне отобранный Верховным Советом пустотный клинок. И правильно ли мы сделали, что прыгнули на базар не за свои монеты? Огонь мы покидали с набитым грузовым отсеком, и чтобы сберечь монеты, решили совершить гиперпрыжок в систему Тиру, воспользовавшись токеном Братства Опустошителей. Именно в этой системе, четвертая от местной звезды, находилась планета Ингус, прозванная людьми Базаром. Мои опасения оправдались. Рихегуа Убама, стоило нам выйти из гипера, своим, как обычно, безэмоциональным и трескучим голосом объявил. Это не Тиру, капитан. Токен опустошителей забросил нас в открытый космос вне какой-либо звездной системы. Сопоставляю звездные карты. Местоположение определено. Ближайшая звезда... Троя, но она в двухстах световых годах отсюда. Активирую протокол безопасности, все силовые щиты работают на всю мощность, подача энергии во второстепенные отсеки отключена или снижена». «Я же говорил!» — прошипел Кема, пока Убама монотонно перечислял пункты протокола. И там почернел еще больше и стал похож на дыру в пространстве, ведущую в великое ничто. Босс, бесплатная корова только в небе, бесплатный сыр только в мышеловке. Поправил его знаток нашей культуры Аранджхат. Мыши – это вроде гхоммияктигурра нашего капитана, только дикие, летают и любят сыр. Но пока ничего страшного не произошло, и прыжок отсюда в тиру обойдется нам намного дешевле...» Он запнулся потому что корабль сильно тряхнуло, взвыли двигатели, затрещал корпус, и все мы вцепились в поручни кресел. Снаружи что-то происходило. «Капитан!» — обратился ко мне Убама, когда я уже и сам хотел спросить его, что случилось. «Нас захватили в гравитационный луч. Чтобы вырваться, не хватает тяги. Кто именно, неизвестно. Все сканеры молчат. Приказы?» «Хотели бы нас прикончить, уже бы прикончили», — подумав, ответил я. «Скорее хотят познакомиться. Или ограбить». «Согласие». «Понял, гашу двигатели и жду развязки». «Да, Хитам прав. Использовав бесплатный токен, мы сами отдали себя в руки дарителей. Но чего теперь кулаками махать? К тому же слишком сложная комбинация для опустошителей, требующая приличной доли везения». Ведь я мог просто пройти мимо их рисунка на стене космодрома. Да и не стали бы они дарить подарки кому попало. Значит, изгнание Сидуса автоматически делает меня их потенциальным союзником. А союзников не встречают с густком плазмы в лоб. Минут десять нас затягивало, но куда именно понятнее не становилось. Со стороны показалось бы, что наш маленький рейдер движется назад и по диагонали, причем с выключенными двигателями. Однако вблизи поле невидимости, окружавшее объект, который нас притянул к себе, работало, видимо, не так эффективно, и Убама понял, что это за объект. «Наблюдаю источник гравитационного луча. Возможно, космическая станция, но не исключаю, что это сверхмассивный космический корабль. Предположительно, класса крейсер типа «Колосс». Модель неизвестна». Такие не производят ни на Сидусе, ни на родных планетах РАС-коалиции», — сообщил Рихегуа. «Однако искажающее поле, дающее объекту невидимость, идентифицировано. Это устаревшая технология вольтронов. На Сидусе ее развили, снизив неэффективную дистанцию до трех десятых коэффициента Верстанда. «Это вальтроны?» — встрепенулся Шан Юн. Из его скудных рассказов о своем прошлом я знал, что бывший дракон в молодости попал в руки конкурирующей бандитской группировки, где его пытали электричеством. «Только не вальтроны!» «Да кто бы там ни был, лишь бы не ограбили!» — прорычал Аран Джахат. «У нас груза на сотню тысяч монет!» «Ну, пусть попробуют!» — хмыкнул я. Спиннеры во мне спали, но пробудить их дело мгновений. Странно, что даже на связь с нами никто не выходил. Словно сработала полностью автоматизированная система, должная засечь вышедший из гиперокорабль и затянуть внутрь. Наш рейдер снова тряхнуло, когда гравитационный луч поставил его на твердую поверхность. Амортизаторы сработали исправно, а Обама, который благодаря слиянию мог видеть все, что происходит вокруг рейдера, сообщил. «Мы в ангаре, забитым транспортом». «Идентифицировано 184 объекта, 8 классов космических кораблей, 11 видов по расовой принадлежности. Живых нет. Сканер показывает, что крейсер пуст». Сейчас от не легче», — сказала Алекса. Она отстегнула ограничители, поднялась и потянулась так, что на это зрелище обратили внимание все люди. Посмотреть было на что. Только Криси скривилась. «Как там с условиями, Убама?» «Атмосфера универсальна для всех коалиции, ответил Рехего. «Температура — 11,4 среднегалактических единиц. Ваши универсальные моды метаболизма справятся». Ангар казался необъятным и по размеру превышал десяток футбольных полей. Километра три только в одну сторону. Как и говорил Убама, он был полон заброшенного космического транспорта. Да из этого богатства можно построить целый флот. Но когда Кема, Тиан и Лекса попробовали войти в самые современные корабли, ничего не вышло. Получилось, что транспорт был не таким уж и заброшенным, да и не выглядел таковым. Место скорее напоминало общественную парковку флайеров на крыше супермаркета. Четверть часа мы вчетвером бродили по ангару, освещенному, но без видимых источников света, со странным покрытием, напоминавшим асфальт. Увидеть человеческий асфальт на планетном крейсере было неожиданно, особенно когда стало очевидным, что он не идеально ровный, а с выбоинами, как на давно забытой сельской дороге. Убама к этому моменту уже прикинул, что если ударить по корпусу разрушающей пульсации, чтобы снять щиты, а потом подать на фронтальные лучеметы всю энергию, то есть шанс пробить дыру и улететь. Но удрать мы всегда успеем. Пока правильнее сосредоточиться на поисках, потому что нашлось кое-что интересное. Подсказки. Голографические стрелочки, висевшие прямо в воздухе. Включались они только при приближении, поэтому сразу мы их не заметили. Но когда увидели, разумеется, последовали в указанном направлении. Мы не знали, что именно ищем, ведь живых здесь, согласно сканерам, не было, а выход из ангара, ведущий во внутренние помещения крейсера, оказался намертво заблокирован. Но стрелки должны куда-то привести, а иначе зачем они вообще нужны? Стрелки вихляли, направляя нас явно не по прямой. Иногда место их появления заслонял транспорт, и приходилось ходить кругами, повышая радиус, чтобы наткнуться на следующую. Наконец, нас привели к чему-то, что можно было назвать целью блужданий — к люку. Не очень большому, квадратному, куда могли бы протиснуться и человек, арпторианец и крепак. Никаких ручек, за которые его можно открыть, не имелось, но они и не понадобились. «Какой-то металлический сплав», — лизнув его, — сообщил Кема. И в этот момент крышка люка съехала вбок, открывая вид на что-то странное. Это странное мерцало и лениво плескалось, как вода в бочке. Было синего цвета, и когда хитам тронул его поверхность когтем, никак не среагировало. Зато над люком вспыхнула стрелка, указывающая прямо в плещущуюся синеву. Что это, задумчиво поинтересовался я? Какой-то портал? Не спросив позволения, Тиан лаской нырнул туда. Поверхность всколыхнулась, пошла кругами, поголубела и тут же успокоилась. Лекса лишь покачала головой, когда я отругал исчезнувшего Хитама за излишнюю инициативу и беспечность. «Можно же было сначала зонд отправить. Ведь на рейдере есть зонды. И Убама может отправить нам один». «Есть, может», — кивнула Лекса, закусив губу. «Знаешь, это так похоже на портал, что я удивлюсь, если ошиблась. Просто увидеть портал вне Сидуса — «К тому же вести он может куда угодно, да хоть в карманное измерение. Это может быть ловушка». «Босс, я за Тианом!» — прошипел Кема. «Этого Хитама, собравшегося нырять вслед за напарником, я успел остановить. Погоди!» — ждали минут десять, не находя себе места. А когда я уже собирался плюнуть и прыгать в синеву сам, вынырнул Тиан, но только наполовину. «Это портал!» — сказал он, выдыхая желтый пар. «Ведет прямо на Ингус!» «Мне позволили сообщить вам, что нам ничего не угрожает!» «Позволили?» — нахмурился я. «Цитирую. пустошители должны знать, кого к ним занесло!» «Кто это сказал?» Ответить он не успел. Кто-то затянул его обратно. Я пожал плечами. «Ладно. Идем знакомиться мы с Лексой. Кема, вернись на рейдер и сообщи, что произошло остальным. На всякий случай будьте в боевой готовности». Кема попытался возразить, что мне с ним идти с а девушку лучше оставить. Но победила моя логика. Если бандиты вздумают взбунтоваться, здесь должен остаться кто-то посильнее. Лекса, новорожденного Убамы или слабака Аранджахата, у которого не имелось даже полноценного опыта арены. Эксклюзивный рапторианский рейдер с грузовым отсеком, набитым нултилиумом и ксеноитаром, слишком большой соблазн для тех, кто редко думает о морали. Опершись о края люка, я спрыгнул в синеву. От пяток до макушки по мне словно прошелся морозный луч, пробрав до мозга костей. Сердце замерло, желудок подкатил к горлу, а когда я ощутил твердь под ногами, оказалось, что свалился с потолка небольшого помещения. Именно там, на потолке, синел портал, а сбоку стояло сооружение, напоминающее лестницу, но только напоминающее, потому что если то и была лестница — то созданное не человеком и не для людей. «Хомо» — удивление распознавалось даже в речи универсального переводчика на всеобщий. Я уж подумал, что хитам фантазирует и выдает свои фантазии за правду. Повернувшись на голос, я сначала увидел Тиана, почему-то стоявшего в позе полного подчинения. Руки раскинуты как для объятий, ноги вместе, спина Сутулина. Рядом с ним громоздился полутораметровый кристалл. Вернее, он парил примерно в полуметре от каменного пола, и если бы не это, его можно было бы сравнить с очень толстым и массивным сталагмитом. Крипак. кремниеорганическое существо. Я встречался с такими на Сидусе. Один из них был среди наемников Шана Юна. Но в целом нельзя сказать, что эта раса многочисленна. Вокруг Крепака, угрожающе шевеля жвалами, стояли два кокерлака. Они выглядели чуть иначе, чем их собрать из Сидуса: крупнее, массивнее и, даже взгляд более осмысленный. На спинах обоих были закреплены мощные лучеметы с разгоревшимся кончиком ствола. Сигнал, что они готовы выстрелить в любой момент. Я покрутил головой, не спеша отвечать. Помещение, куда я попал, оказалось небольшим и без каких-либо предметов интерьера. «Понятно. Отстойник, чтобы изучить новоприбывших. Что-то вроде пограничного контроля». «Хомо, подтверди, что ты Хомо, а не какой-нибудь андроид!» — проверещал Кокерлак. «Хомо», — подтвердил я, изучая их. «Мой интерфейс исчез, а потому я не мог понять, с кем говорю и как кого зовут. Хомо Картер Райли. А вы опустошители?» «Мы?» — проскрижитал Крипак. «И да, и нет. Меня зовут Крипак Уантеж. Я один из основателей свободной независимой колонии на Ингусе, где ты находишься. Ты угодил в самое ее сердце, в столицу. Она называется Да-Ингус. Опустошители — отдельное направление, защищающее интересы Ингуса в галактике». Имя Крипака показалось знакомым, но интерфейс здесь не работал, а Кодексы меня, видимо, лишили. Что за Кокерлаки рядом с тобой? И почему мой хитам ведет себя так, словно увидел божество? Рядом со мной, тру Кокерлаки, поправил меня Крипак Уантаж. Тру шестой и тру седьмой. И зачем-то объяснил. Первые пять погибли в столкновении с флотом Дари в битве за Солярис, а Китам просто подчиняется указу своего Ураптоса. Я оказал рапторианцам кое-какую услугу, теперь каждый из них, кроме, конечно, самого Ураптоса, испытывает передо мной трепет. <сёклик> uh, услышал я за спиной. Лекса тоже появилась здесь. «Протрепет я наслышанно. Это значит, что вся рапторианская империя вам чем-то обязана. Вы типа их герои, все такое. А что это значит, тру керлаки? Вроде как истинные кокерлаки». «Это значит, что мы отринули рой, порвали связь с маткой и обрели собственную личность», — проверещал один из кокерлаков. «Что привело вас сюда, Хомо?» «Ваш токен, который я нашел в стене космопорта Сидуса», — ответил я. Я и моя команда все равно собирались на Ингус, потому что нам нужны определенные ресурсы. Мы знаем, сказал Крипак Уантеш, рапторианец Тиан, до шестой, сообщил эту информацию. Я приподнял бровь и посмотрел на проштрафившегося Хитама. Тот задрожал, но промолчал. Не вини своего телохранителя, Хомо Картер сказал Крипак. «Будь это под его контролем, он скорее бы дал себя растерзать, чем выдал бы хоть что-то. Но видишь ли...» «Трепет», — перебил я. «Понятно». «Даже трепет передо мной не позволил бы ему тебя предать». Но я непростой крипак. В моих силах без всякого физического принуждения заставить любое разумное существо выложить все, что меня интересует. Оба трука Керлака тут же завалились на спины и затрясли хитиновыми конечностями. Я начал утомляться от этого бесплатного цирка. Я тоже непростой хомо, крипак Вантэш. Если ты выудил действительно всю я выделил это слово, информацию, то знаешь, что угрожает галактике и почему я спешу. «Мы поговорим об этом», — пообещал тот. «Но сначала формальности. Твоя команда должна в полном составе прибыть на Ингус и зарегистрироваться в качестве гостей или жителей. Регистрация выявит, есть ли среди вас граждане Сидуса». «Только не граждане Сидуса имеют право торговать здесь, и если хоть один член экипажа не является таковым, то торговля нелегитимна. Опустошители имеют право отобрать все. «Пусть попробуют», — с угрожающими нотками проговорил Олекса. «О, я знаю, что в наземном бою Хому Картер, Райли вряд ли найдутся соперники». С хрустящими, словно разбившееся стекло нотками проскрежет Алкрипа что, наверное, подразумевало смех. Рапторианец Тиан До Шестой сообщил, что Хомо Картер Райли в одиночку разобрался с охранно-боевым комплексом колонии Джуаланов на агоне. Это впечатляет. Признаться, когда наши встречаются с подобным безумием, они просто убегают, потому что такой комплекс спокойно сдерживает совокупный залп всех орудий боевого фрегата. Но проблемы могут прийти не только на Земле, но и в космосе. «Ваш рапторианский рейдер, конечно, высочайшего класса, но даже ему не справиться с более чем тремя пиратскими судами. Они у нас, поверьте, не уступают тем, что производят на Сидусе, а в чем-то и превосходят. Поэтому, Хому Лекса Шепард, если рапторианец правильно передал мне ваше имя», Не стоит быть воинственными, когда ситуацию можно разрешить мирно. Это была самая длинная речь, которую я услышал от какого бы то ни было Крипака за все время в космосе. Вантеш и правда был Крипаком необычным, а сознание этого привело к озарению. Крипак Вантеш. Это же вида своего первого Крипаков. Тот самый, которого Вольтрон Слохфиир — Назвал в числе безвести пропавших вида своего первых. Озарение заставило напрячься еще больше. Ванте что тоже может выполнять задание разума — остаться последним вида своего первым. «Картер, если позволишь без формальных обращений, твои люди могут зарегистрироваться и провести все торговые операции сами. Я же приглашаю тебя пообщаться». — сказал Крипак. По моей команде Панур и Тиан отправился за остальными. Правда, сначала долго извинялся и объяснял, как такое вышло, но его оборвал Уантеш Прикоснувшись ко мне конечностью, он спросил. «Как ты относишься к разуму, Картер?» Я собирался сказать, что отношусь к нему нейтрально, как к высшей сущности, но внезапно для себя начал говорить совсем иное. «Он меня бесит». «Тоже мне, мать его, высшая сущность. Какого хрена он требует одно, просит другое и при этом делает все, чтобы помешать сделать то, чего он хочет?» «Взять его задание с последним вида...» — Крипак убрал руку, и я заткнулся. «Что на меня нашло?» «Так это и работает, Картер. Ты просто говоришь то, что у тебя на уме, выкладывая все». Мне остается только отфильтровать эмоции, так свойственные органическим существам, и выцедить факты. И поздравляю, ты прошел проверку. Я посмотрел на него, понял, кивнул. Понимаю, Итьяна не виню, но он все равно получит от меня за излишнее рвение. Все потом, босс, прошепел тот с потолка и исчез в синеве портала. «Хорошо», — проскрижетал Крипакуантэш. «Тогда не будем терять времени. Хомо Лекса Шепард сразу после регистрации Трука Керлаки и их гильдия грузчиков помогут вам с переносом груза. Гиперпрыжки в систему запрещены всем, кто не является жителем Ингуса. Нам не нужны здесь соглядатые разума. Я выпишу разрешение на торговлю без комиссии, потому что понимаю... Ресурсы вам нужны не для себя, а для блага всей галактики. Продадите свое, закупите необходимое. Полный список такового дадите мне, я посмотрю, возможно, найдется что-то в моих личных запасах. И где проходить эту регистрацию? Спросила девушка. Трука керлаки помогут. Я же забираю картера, чтобы вникнуть в детали угрозы немертинов. «Ему регистрации не требуется, он ее прошел, активировав тайник опустошителей». И все пришло в движение. Мы с Вантежем уже уединились в его кабинете и начали долгое общение, когда Лекса доложила, что вся команда телепортировалась на Ингус и идет регистрироваться. Потом она докладывала мне обо всем, что сделано. Оптом продан груз с Сагони, закуплены почти все ресурсы для сгибателя пространства, Причем набрали ресурсов втрое больше необходимого, чтобы было на возвращении и на непредвиденный случай. Не хватало лишь ксенита, айкинита и гора, редчайших элементов, которые добываются только на Ксенне. Команда нашла универсальный ресторан, где очень вкусно кормят, причем тем, что приготовлено из настоящих местных продуктов, которые выращивает кто-то из предприимчивых землян. Лекса встретила Юджина, своего бывшего партнера на Сидусе, который бросил ее, когда взял куш с ящика с непредсказуемым содержимым. На последнем пункте я немного напрягся, но все же выбросил негодование из головы. Ревность для слабаков. Встретила и встретила. Сейчас-то она со мной. К тому же всеми, ну, почти всеми мыслями я был с Уантежем. Уж очень любопытный разговор у нас с ним складывался, особенно в свете моих собственных последних размышлений. Такой любопытный, что я даже не обратил внимания на обстановку в кабинете, который больше походил на древнюю кристальную пещеру с металлическим полом и спиральными светильниками на стенах. Крепак действительно оказался вида своего первым и, более того, не единственным таковым на Ингусе. За свое достижение Вантеш получил шлем-предтечь, незримый, но позволяющий, касаясь других разумных, заставлять их говорить правду, даже если они хотят о ней умолчать. Собственно, задание разума найти и уничтожить остальных показалось ему, если не злым, то уж точно странным, а быть чужой марионеткой Уантеш не собирался. Как оказалось, чтобы получить это задание, не обязательно убивать другого вида своего первого, достаточно взять тринадцатый уровень. В общем, он, с кумиикру, шикру анеа-икран-дикран и наоту-зу, подумав, решили посвятить своей жизни выяснению, что на самом деле есть разум и какие цели он преследует. Крепак Уантеш попросил дозволения коснуться меня, когда я начал свой рассказ о Немертинах и обо всем, что узнал. Я не стал противиться, в моих же интересах было, чтобы он мне поверил. А когда я закончил, Уантеш неожиданно заговорил о другом. Тебя не удивляло, как так вышло, что за миллиарды лет рапторианцы стали первыми, кто нашел Сидус, а остальные расы, тринадцать официально признанных, включая новичков Гуриты и те же Юяй, появились там немного позже. задал он вопрос. По сути, все наши цивилизации достигли нужного уровня развития и нашли артефакты притечь почти в одно и то же время. Для галактики 100-200 усредненных лет ничтожно мало. Действительно странно, что столько таких разных рас пришли на Сидус почти одновременно, признал я. Разница даже не в тысячи лет. Мы словно деревья, выросшие из семян одного посева. «Посева. Вот именно», — согласился Уантеш. «Допустим, все мы — своего рода потомки предтеч. Хорошо. Допустим, предтечи желали, чтобы их потомки сотрудничали, а не враждовали, а потому вместе с семенами посеяли свои артефакты, которые привели нас на Сидус. Но зачем?» <связь> <связь> «Чтобы мы жили долго и счастливо». Именно это официально декларируется разумом, кодексом и всеми расами коалиции. Сидус — центр сотрудничества и процветания галактики, место, где царит безопасность и имеются безграничные возможности. Но вряд ли ты будешь отрицать, что это не совсем коррелируется с поступками разума. «Я этого не понимаю и, боюсь, никогда не пойму. Зачем мне убивать других видов своего первых? Полная неуязвимость и бессмертие, конечно, замечательный стимул, но чего они стоят таким путем? Курлы Би желал их всем сердцем, но я, вы и другие виды своего первые, о которых вы рассказывали, этого не хотят». «Если и хотят, то не ценой отъема чужой жизни», — проскрижетал Алвантеш. Мы предполагали, что притечи готовит нас к чему-то такому страшному, что можно будет одолеть только с возможностями последнего вида своего первого. Но опять же, даже с полной неуязвимостью, что один разумный сделает против вражеского крейсера. Силовой капкан, заброс в карманное измерение, все, проблема решена. Нет, дело в чем-то другом. К тому же сами предтечи вымерли из-за немертинов. Было бы логично, если бы они готовили нас к их возвращению. Но нет, разум остался равнодушен к ним. «И это приводит меня к мысли, что разум и предтечи все-таки не одно и то же», — сказал Крипак. «Если предтечи вело благородство по отношению к далеким потомкам, то что движет разумом?» Но об этом мы подумаем потом. Сейчас я хочу представить тебя другим вида своего первым. Думаю, обсудить угрозу Немертинов будет лучше вместе с ними. Как у вас говорят, одна голова хорошо, опять лучше. Сложно передать, с каким чувством благодарности я на него посмотрел. И дело было не в том, что он хочет познакомить меня с другими видами своего первыми. И не в том, что доверяет, хотя я могу прикончить с помощью спиннеров каждого. Главное, что я перестал нести эту ношу один. Команда не в счет, она прилагается, и большой помощи в борьбе с немертинами я от нее не ждал. Она была скорее моей ответственностью, чем реальной помощью. Сейчас же я почувствовал, что ноша стала легче. Меня отфутболили. Разум и Верховный Совет. А готовы помочь, и уже реально помогают, Те, кого признали негодными для Сидуса. Опустошители.